Восьмое. Одной из новых областей математики была топология. Комбинатурная топология стала самостоятельной дисциплиной после знаменитой серии работ А. Понкаре. Анализ положения. И пять дополнений к этому первому мемуару. Круглая скобка 1895 по 1904 годы. Конец круглой скобки. И это было только начало. А Панкаре писал, начиная свое пятое дополнение, «Я уже часто имел возможность заниматься аналисис сейтус. Я возвращаюсь теперь еще раз к этому вопросу в уверенности, что его можно исчерпать лишь с помощью постоянных усилий, и что он достаточно важен и заслуживает того». И действительно, слезы за Панкаре, используя разработанную им технику триангуляции, и симплециальных разбиений, многочисленные исследователи систематически изучали топологические варианты многообразий двух, трех и большего числа измерений. Комбинаторную топологию можно было бы в этот период назвать и алгебраической, поскольку ее проблемы были поставлены в связи с теорией алгебраических функций и интегралов, но вскрыть более глубокие ее связи с алгеброй еще предстояло. Страница 281. К тому же, для этого сама алгебра должна была вступить в новую фазу, которую можно датировать концом первого, началом второго десятилетия века.